прекрасный лебедь, прорыв, сантехника вызывали. Следующей вехой в становлении и повсеместном распространении компакт-диска стали три следующих фактора. Интернет, устройство для записи дисков и проигрыватели CD с широким набором функций, включая возможность скретчить. Вообще, платина начала давать трещину с конца 90-х. Активное внедрение в повседневную жизнь интернета – Позволило композиторам, диджеям и лейблам весьма оперативно обмениваться музыкальным материалом. Значительно подешевевшие к тому времени компьютерные CD-рекордеры представили всем желающим великолепную возможность за 10 минут нарезать на болванку так называли диск CDr почти полтора часа звука. Музыку переписывали с пластинок, других дисков качали из интернета а кто умел, и вовсе делал сам. Саунд-продюсеры, кстати, были несказанно рады представившейся возможности моментально обкатывать свои шедевры на танцполах и, если что-то не так, быстро доводить материал до ума, благо в ночных клубах Наряду с вертушками уже частенько встречались профессиональные проигрыватели дисков. Вот и настал этот страшный момент. Торжество разума над фикцией. Глаза у диджеев наконец открылись. Они перестали жать на тормоз, и «Прогресс» с грохотом взлетающего ракетоносителя стал набирать высоту. Как из рога изобилия посыпались откровения. Да это круто, на выступление с собой брать не 120 пластинок. Делим на 5, получаем килограммы. Умножаем на 2, получаем количество треков. А легкую сумку с 30 дисками, где вмещается целых 360, а то и больше треков. Диски не нужно раз за разом менять. Если хорошо подготовиться к двухчасовому выступлению, то можно вообще обойтись и двумя штуками. Легко записывать, дублировать, хранить и использовать. А Сама работа – это просто песня. Не надо дергать пластинку взад-вперед, чтобы держать точку. Аппарат позволяет выбирать для старта любой фрагмент и запоминать это место. Причем таких фрагментов даже в одном треке может быть и 2, и 3, и 4. На диске тоже можно скрэчить. И так далее по тексту. Я же отмечу основные преимущества работы на дисках перед работой с винилом. Музыка. Ее можно смело копировать с других дисков. Можно тащить из интернета. Платно, не очень платно или, о ужас, совсем даром. Но, в любом случае, коллекцию музыкального материала на дисках можно собрать куда быстрее, чем подобную виниловую. Габариты. Собранная коллекция будет занимать в разы меньше места. Диджею больше не придется протискиваться по квартире из комнаты в комнату между норовящими обрушиться стеллажами пластинок. Теперь ему достаточно ящика в столе, чтобы разместить там свою музыкальную сокровищницу. Ну или книжной полки. Стоимость. Смешна даже для стран со слаборазвитой экономикой. Никто еще не плакал над поцарапанным cd диском Если оставалась резервная копия, разумеется. Запись. Несколько легких жестов. На компьютере за пару часов можно настругать с дюжину дисков. А это более 15 часов музыки. Да и сама подготовка к записи. Это перетягивание файлов в окно программы и кликание по кнопкам на экране с помощью мыши. Качество. Копия ничем не отличается от оригинала. А оригинал может быть записан на диск с наилучшими характеристиками, рассчитанными предусмотрительным разработчиком 16 бит на 44100 Гц. Работа. Сплошное удовольствие и комфорт. Профессиональный проигрыватель дисков Pioneer CDJ1000 в свое время представил диджеям поистине безграничные возможности. В нем впервые была реализована функция Scratch. То, чем гордились и что могли делать только виниловые диджеи, теперь стало по силам всем, кто работал на дисках. В тысячнике стало возможным настраивать чувствительность джога – колеса для подгона скорости. Если диджею угодно, можно проиграть композицию задом наперед. На светящемся электронном дисплее аппарата видна диаграмма строения трека со всеми пиками – кульминация – и провалами. Проигрыш – провис яма. Для правильного во всех отношениях совмещения треков весьма полезная штука. Работающий на CD диджей уже мог видеть, где в треке барабан начнет звучать и где прекратит. Новый проигрыватель позволял установить три аудиометки, так называемые точки, места в треке, с которых начинается его воспроизведение при совмещении с другой композицией. Хотите зациклить какой-либо фрагмент звука? Пожалуйста. Функция Loop, кольцо, могла пригодиться, когда совсем не оставалось времени на поиск скорости для синхронизации треков. Воспроизведение в этом случае переводилось в режим зацикливания и, к примеру, четыре удара барабана повторялись сколь угодное количество раз, пока диджею не надоест или он не выведет новую композицию. Пионер, в отличие от любого другого проигрывателя винила, включая крутые технари, мгновенно начинал воспроизводить композицию, без и длительного разгона. Функция фиксирования тональности сняла множество проблем, связанных с поиском треков, подходящих друг другу в музыкальном плане. Теперь, как бы диджей не ускорял и не замедлял композицию, она оставалась в той же тональности. Все вышеперечисленное в итоге привело к тому, что на рубеже тысячелетий начала осуществляться закономерная и неотвратимая смена носителей. Свое место на вершине музыкального Олимпа винил уступал компакт-диску.